Глава 14. Старшая школа. Меня будет какая-то толкотня в коридоре у моей комнаты. Я проспала большую часть воскресенья и чтобы уклониться от приглашения кузенов потусоваться со всеми в закусочной, в качестве предлога использовала то, что мне надо распаковывать вещи. Если не считать разговора с Оуэном, мой блэквотерский дебют на вечеринке Титана полностью провалился. Бряцание сковородок. Стук шкафчиков и крики внизу означают три вещи, которым я совсем не рада. Сегодня понедельник. Близнецы встали, и я иду в новую школу. Ненавижу перемены, если только они не касаются изменения хода событий во время игры. К тому времени, как принимаю душ, одеваюсь, наношу тушь и блеск для губ, внизу снова начинается шум. Ступеньки немного задерживают меня но не настолько, чтобы избежать разворачивающегося на кухне чемпионата по единоборствам. Близнецы толкают друг друга, не прилагая никаких усилий. «Парни, достаточно!» — предупреждает их сидящий за столом Хоук. «Кому нужна разминка? Разве в пятницу вечером ты не заметил его замедленную реакцию?» Кристиан обхватывает брата за талию и впечатывает в стену. Мысленно делаю пометку, что Кристиан сегодня в серой футболке воинов. Хоук поворачивается на стуле. «Если сделаете на кухне еще одну дыру, на выходных оба будете заделывать ее и красить». «Да, сэр». Кристиан улыбается Кэму, который тут же сбивает с брата бейсболку, как только тот отворачивается. Кристиан поднимает бейсболку, отряхивает ее, а затем надевает ее на голову. «Продолжай в том же духе. Ты очень рискуешь. Я раньше это слышал». Близнецы поглощают яйца, бекон и блины в неимоверных количествах. А я, наблюдая, как они уплетают омлет, Теряю аппетит. «Ты не голодна?» — спрашивает Кэм, заметив, что я не ем. «Больше нет». Отодвигаю тарелку с овсяной кашей и пью кофе, выжидая, когда эти две машины по поглощению еды дойдят завтрак. По пути на улицу Кристиан хватает бекон. «Увидимся, пап!» «Надеюсь, blackwater Уотер Хай хорошо к тебе отнесется, Пейтон!» — кричит мне вслед Хоук. «Я тоже надеюсь». «Старшая школа, отстой!» «Это универсальная истина!» Заставлять сотни подростков проводить вместе 10 месяцев в году — совершенно плохая идея. Добавьте сюда уроки физкультуры, школьные танцы, упивающихся властью учителей и кучу домашней работы, и вероятность катастрофы повысится. Для такой маленькой старшей школы аналогичный сценарий куда более жесток. Ведь здесь мало кто отвлекает хищников от слабых и раненых зебр в стае. Зебр в Blackwater High легко отследить с парковки потому что за ними следуют другие ученики, подначивая их, как в фильмах про борьбу с издевательствами. Мама предупреждала меня, что Блэк Уотер — маленький город. Но мне кажется, моя средняя школа была больше этого места. Сколько здесь учатся ребят? Две сотни? Может, три? В школе такого размера сложно не выделяться, что я изначально планировала делать — не высовываться, трудиться на физиотерапии и возвращаться к дяде домой. Только что всё стало куда сложнее. Глубоко вдыхаю. «Ты в порядке?» — спрашивает Кристиан, открывая дверь. Я не признаюсь в своей неуверенности. Не надо было пропускать завтрак. Голова немного кружится, вот и всё. Кристиан хмурится и захлопывает дверь. «Мы посидим с тобой, пока тебе не станет лучше». Перед машиной проходит компания девушек в джинсах со стразами. Они болтают и по очереди передают друг другу блеск для губ. «Близнецы оценивают их и обсуждают кандидаток на место Эйприл». Пихаю Кристиана. «Вы отвратительны. Вы действительно думаете, что эти девушки в вас заинтересованы?» Кристиана даряет одну из воздыхательниц улыбкой, а-ля «я парень, твоя мечта». «Да, в общем-то. А если они не заинтересованы, мне нужно всего 20 минут». «Именно 20 минут? Не 15 и не 22? И что за удивительное чудо произойдет за эти 20 минут?» Понимаю, как это звучит, и что он мне, вероятно, на это ответит. «Не отвечай», — Кристиан улыбается. уверенно Потому что у меня есть несколько хороших ответов». Кэм засовывает руку за мою спину и ударяет брата по затылку. «Прекрати пошлить в присутствии нашей кузины». «Я имел в виду смешные ответы, кретин». Кристиан потирает затылок. Мимо проходит Грейс, и сквозь завесу черных волос бросает взгляд на грузовик. «Это ваша подруга?» Спрашиваю я, надеюсь сменить тему. Кристиан жмёт на гудок, и девчонки подпрыгивают. Тюбик с блеском взлетает в воздух и падает на землю. Высокая блондинка сердито смотрит на него. «В чём твоя проблема, Кристиан?» Он высовывается из окна, разыгрывая невинность. «Извините, дамы, я нечаянно». Грейс робко улыбается и машет. Если Кристиан не понимает, что нравится ей, то он бестолковый. «Ты идёшь?» — спрашивает она его. «Пока нет» отвечает Кристиан. «Идите, я в порядке». Показываю жестом, что он может идти. «Я остаюсь», — вдруг ворчит Кэм. Подталкиваю Кэмерона. «Мне одно и неплохо, Кэм. Серьёзно». Он откидывается на спинку сиденья. «Я не против подождать». Кристиан выпрыгивает из машины, забирает из багажника рюкзак и закидывает руку на плечо Грейс. «Смена планов». Грейс вся светится. Её день только что стал лучше. Приятно ради кого-то сделать что-то хорошее. «Да, Кристиан — настоящий приз!» Кэм надевает фланелевую рубашку со стёганной отделкой, которая больше смахивает на куртку, и взъерошивает волосы. Я пока не могу понять, но в глазах Кристиана и Кэмерона есть отличие «Ты должен пойти с ними», — говорю я, но Кэм не двигается. «Он никуда не пойдёт, пока я не дам ему причину. Мне нужно несколько минут побыть одной. Увидимся в администрации». Он вылезает из машины и показывает на главный вход. «Она вон там!» «Мисс наверное, забыла, что ты придёшь». Кэм хлопает по капоту и уходит. Опускаюсь ниже на сиденье и наблюдаю за входящими в здание учениками. Выпускной год не должен был стать другим. Большую часть прошлого года мы с ТЭС прорабатывали каждую деталь, а теперь она даже не разговаривает со мной. Мой взгляд скользит по пустой парковке к внедорожнику. За рулём сидит женщина маминого возраста. На лице отражается беспокойство. Она с кем-то спорит и машет руками. Рядом на пассажирском сиденье сидит парень, и я узнаю его профиль и тёмно-светлые волосы. Широкие плечи Оуэна поникли, он смотрит на колени. Похоже, это его мама. На амбарной вечеринке Оуэн сказал, что по телефону спорил с мамой, и я посчитала, он это несерьёзно. Почему она так расстроена? И почему он выглядит так, что лучше бы проглотил гвозди, чем ещё хотя бы на секунду остался в машине? Кажется, их спор становится всё более горячим, и мама Оуэна начинает плакать. Она закрывает лицо руками, а он облокачивается о дверь машины. Мне не стоит за ними наблюдать, но выражение лица Оуэна так знакомо. Я вижу его всё время, как смотрюсь в зеркало. Это сожаление. Оуэн что-то говорит маме и сжимает её плечо, но она не перестаёт плакать. Женщина смотрит перед собой немигающим взглядом, словно зомби, Он отводит от неё взгляд и замечает, что я наблюдаю за ними. Мои щёки покрываются румянцем. Я отворачиваюсь, но наши взгляды встречаются. Стук в окно пугает меня, и я вскрикиваю. Кэм машет мне, я тянусь и открываю водительскую дверь. «Ты весь день планируешь сидеть в машине?» — спрашивает он, не осознавая, что чертовски меня напугал. «Иду». Открываю дверь и осторожно вылезаю. Мой взгляд устремляется к внедорожнику. Мама Оуэна задом выезжает с места, а он уже пересёк дорогу и идёт по тротуару. Открывает дверь в здание и в самый последний момент останавливается и оглядывается. Всего на две секунды. Может, меньше. Но когда парень смотрит на тебя так, словно тонет, а ты единственное видела, как он упал в воду, проходит, словно вечность.